Вопрос: Ошу. Насколько соответствует дао, включающая дисциплину внешнего выражения, облагораживанию подсознания? Ответ: Дао не знает никакой дисциплины. Дао спонтанно, лишено усилий. Всякая дисциплина неестественна. Это ее свойство: деревья и реки, звери и звёзды. Не знают никакой дисциплине. Дисциплину создали люди. из за дисциплины человек становится расщеплённым. Одна часть пытается командовать другой. Так создаётся раскол. Сознание пытается управлять телом, тело пытается незаметно управлять сознанием или, по крайней мере, саботирует. Конфликт создаёт путаницу. Любой конфликт это путаница. Конфликт не может создавать слияние в гармонию. Вы не можете стать единым целым, не можете слиться в одного. Отсюда конфликт. Конечный результат только шизофрения. Вы все боретесь и боретесь. Постепенно вы уже не одна индивидуальность. Вас становится много, по крайней мере, двое. А если дела идут хуже, то вас много. Вы уже не вы. А целая толпа. А когда вы не один, нельзя быть счастливым. Счастье это свойство единства. Счастье это музыка, которая льется, когда все в гармоническом созвучии, когда все подходит друг другу, когда все в гармонии, когда никакого конфликта нет, когда вы не толпа, а оркестр. Никто не пытается управлять, никто не пытается стать главным никто не пытается эксплуатировать, подавлять. Все существо переполнено радостью. Дао спонтанно, это не дисциплина. Поэтому Дао самое глубинное в религии. Ни одна религия не достигает этого пика. Как только религия начинает становиться дисциплиной, она уже пала низко. Есть три стадии религии, как детство, юность и старость. Когда религия рождается, Это ее детство, тогда жив учитель, все свежо, энергия течет от источника струится аромат, когда Лао-цзы, Будда, Иисус живы, религия в своем первом, детском, невинном состоянии. Это детство, она свежа, как капля утренней росы, как только что распустившаяся роза, свежая и невинная, как звезды. Они не знает никакой дисциплины, только спонтанность. Затем вокруг учителя начинают собираться люди. Это совершенно неизбежно. Есть магнит, начинают собираться люди. Наступает вторая стадия стадия органической религии. Первая стадия индивидуально, революционно, спонтанно, и речи нет ни о каком усилии, какой-то дисциплине, каких-то текстах. Бог обнажен, истина есть как она есть, никакого камуфляжа, никакой одежды. Затем начинают собираться люди. Из-за этих людей мало-помалу начинает появляться учение, возникает дисциплина. Учитель продолжает говорить о спонтанности, но ученики спонтанности не понимают. Они переводят ее в понятие самодисциплины. Просто будьте, говорит учитель они спрашивают как их вопрос как постепенно превращается в учение они создают учение я бы сказал так учитель вносит спонтанность ученики вносят учение слова учение и ученик от одного корня когда вокруг учителя собираются ученики они начинают переводить что же он говорит что же он имеет в виду они начинают истолковывать его слова Но, конечно же, толкуют по-своему, иначе нельзя. Как только вы толкуете, вы толкуете неверно. Настоящий ученик это тот, кто не толкует, не переводит, кто пассивно слушает, кто не спрашивает как, не спешит добраться до результатов, не стремится к цели, не жаден. Каждый ученик тут же создает учение. Это вторая стадия, еще живая. Я называю ее органическим состоянием религии. Есть учитель, пришли ученики, органическое единство, но в первой стадии только один круг. Теперь это семейство концентрических кругов. И эти круги становятся больше, и чем они больше, тем меньше в них правды. Чем дальше окружности отходят от центра, тем дальше они уходят от центра, тем дальше уходят они от истины от свежести это становится знанием, учением, догмой. но все меньше и меньше доходит сквозь все эти экраны. В третьей стадии, когда учитель уходит, религия становится организованной религией. Она больше не ограничена, потому что центр исчез. Теперь система окружности пытается существовать без центра, она становится церковью, верой, теологией. Теперь религия уже очень стара. Как нибудь когда-нибудь религия умирает, но церковь остается. Вы спрашиваете, насколько соответствует дао, включающая дисциплину внешнего проявления облагораживанию подсознания. Дао никогда не позволяет себе стать органической религией и, конечно же, никогда не позволила себе стать церковью. Оно осталось спонтанным, потому что в нем нет никаких последователей, никакой церкви, как скажем, Ватикан или Шанкарачарья, ничего подобного. Да, осталось доступным тем, кто имеет мужество быть спонтанным. Чтобы быть спонтанным, нужно великое мужество. Быть спонтанным значит пребывать в состоянии постоянного полного отсутствия контроля. Спонтанность означает невмешательство в свою природу. Пусть всё будет, чтобы там ни было, и пусть все идет, куда бы оно ни шло. Быть как ветер, быть как река, которая не знает, куда она течет. Не заботясь, чем все это кончится, не пытаясь планировать, не пытаясь защищаться, чтобы быть естественным, необходимо огромное мужество. Поэтому немногие достигли дао. Миллионы христиан, миллионы мусульман миллионы индуистов, миллионы буддистов. Но дао сохранило трансцендентальность, аромат несвязанный, не посаженный в клетку. Отсюда его красота, возвышенная притягательность, высшая истина. Сверхсознательное, сознательное, бессознательное – эти разделения для отведавших учения. вас же просто сознание неразделимое своем единстве нет никаких разграничений. Последователи Фрейда, Юнга, Адлера и других аналитиков говорят об этих разделениях как об естественно присутствующих, как об особенности присущей всем людям. Это не так. Бессознательное существует из-за того, что человек подавлен. А как только исчезнет подавление, исчезнет и бессознательное бессознательная неорганическая часть вашего сознания вы что-то наделали с вашим сознанием вы принудили себя ко многому чего теперь вы не хотите видеть вы избегаете отсюда появляется бессознательное будда не знает никакого бессознательного я не знаю никакого бессознательного я знаю все, что во мне есть я дозволяю это Все в поле моего зрения нет никакого темного подвала, куда я сбрасываю то, что мне не нравится. Такой подвал появляется только когда вы начинаете подавлять. Подавление рождает расщепление. Ваша ограниченность растет, вы не можете заглянуть внутрь, в глубь. Вы боитесь, не отваживаетесь на это. Вы не можете этого позволить. Создано бессознательное если создано бессознательное, тогда есть и небольшой промежуточный слой между бессознательным и сознанием, то, что называется подсознанием. Бессознательное означает полную тьму, сознание свет. Естественно, между ними есть что-то переходное, небольшая граница, ни тьма, не свет это и есть подсознание. Причина этих разделений в вас, а не в естестве но тон аналитиков заставляет полагать, что они открыли некое естественное разделение. На самом деле разделения нет вообще. Как только вы дозволяете развитие спонтанности, ваше сознание начинает расширяться. Однажды все ваше существо становится светом. Нет ни одного темного уголка, потому что нечего больше прятать. Вы стоите голым перед своим внутренним взором. Нечего прятать, не от чего прятаться. Нечего бояться. Вы пришли в себя. В глубоком принятии вы становитесь едины. Дао говорит, что сознание человека неразделимо. Нельзя назвать его сознательным, нельзя бессознательным. Эти разделения придуманы людьми. Когда рождается дитя, и у него нет никакого бессознательного, нет никакого сознательного. Он не расщеляем. Он един. Но мы тут же берёмся за его воспитание. Тут же берем его в оборот, Будь таким, а таким не будь. Ему приходится отказаться от того, что вызывает ваше осуждение. Эти отсеченные части скапливаются в нем, Видеть их больно. Это свои же отсеченные части. все равно как отсеченные части тела. Видеть их больно. Лучше о них забыть. Забыть кажется единственным выходом. И когда вы забываете о чем то что есть у вас, создается бессознательное Бессознательное исчезает, когда вы становитесь спонтанным, как ребенок. Это значит снять все посредства того, что причинило вам общество. Это значит разобрать, уничтожить структуру, наложенную на вас обществом, стать над ней. идти к данному уходя от приданного вот откровение Дао. В Дао нет никакого учения. Дао это не йога, Дао это диаметрально противоположное йоги учению. Если бы встретились по Танджалю и Лао-цзы, они не поняли бы друг друга. Если бы по Танджалю встретил Конфуция, они бы тут же подружились. Анфуци тоже говорит об обучении, дисциплине, характере. Лао-цзы говорит о бесхарактерности. Запомните слово бесхарактерность. Лао-цзы говорит, что у настоящего человека нет никакого характера. Характер относится к чему-то прошедшему. Настоящий человек живет мгновением. Он не живет прошлым, у него нет никаких мыслей, как надо жить. Он просто живет, отвечает каждому мгновению. И он не следует святому писанию, не следует морали, у него нет никаких предписаний. Единственная его позиция позиция спонтанного ответа. С чем бы он ни встретился, он отвечает этому весь целиком. Он отвечает со всей полнотой от всего сердца. Человек с характером никогда не отвечает от всего сердца. У него есть представление о жизни, он считает, что надо поступить определенным образом прежде, чем возникла ситуация, он уже решает, как поступить. Он предусмотрителен. Человек, да, он ничего не предусматривает. Он не утруждает себя этим. Он не заглядывает в будущее. Пусть настанет момент, а он всегда здесь, и он ответит ему. Он исторгнет из своего существа соответствующий звук. Он верит природе. Его вера абсолютно. абсолютно до самого конца. Человек с характером не верит природе, Он говорит: "Я буду воспитывать характер, иначе в определенной ситуации я поведу себя плохо". Он не верит себе. Посмотрите, какой абсурд. Себе он не верит, но сам собирается воспитывать, собирается справиться сам, но себе он не верит. Из-за недоверия к себе он становится псевдоличностью, теряет свою подлинность, самостоятельность. Он улыбается, потому что нужно улыбнуться. Он любит, потому что нужно любить. Он ведет себя так, как нужно вести, но все это ложно. Ничто не исходит из его сердца. Ничто не струится из его сердца. Ничто не касается его существа. Все это всего лишь деланное, обусловленное. Естественно, он живёт псевдожизнью. Его любовь безжизненная, улыбка нарисована, жесты бессильны, бессмысленны. Он пытается самоуправствовать. Вот и все. Но он не живет. У у нет никакой дисциплины. Оно не верит в характер, оно верит в жизнь, в вашу природу. Тут нет никакого усилия. Все усилия неизбежно ведут к трудностям, создают проблемы. Усилие означает конфликт. Усилия означает, что вы воюете с собой. Да уверят в безусильность. Посмотрите на полевые лилии, говорит Иисус ученикам. Они не трудятся, не работают, они не думают о завтрашнем дне, но они прекрасны. Даже царь Соломон в блеске своей славы не был так красив во всех своих роскошных нарядах, в золоте и жемчугах. Даже тогда ему было не сравниться с одеждой полевых лилий. В чем же их секрет? Они живут естественно никакого усилия, они не трудятся. Так и кажется, что Иисус несет это благословение из даосского источника. Рассказывают, что он был в Индии, даже в Японии, показывают место в Японии, которое он посетил. Рассказывают, что он был в Тибете, но, возможно, он никогда не был в Японии и никогда не был в Тибете. Это был его собственный опыт, было то, что он обрел во внутреннем поиске. Он даос Иисус, они не приняли бы за своего. Он даос, поэтому в него не поверили евреи. Это люди, укоренившиеся в законе до мозга костей и до кончиков пальцев. Они живут по закону 10 заповедей Моисея, а Иисус говорит: "Заповеди были даны вам Моисеем. Я дам вам новую заповедь, высшую заповедь, заповедь любви". Но в любви нет никаких законов. Любовь без закона а он умница, и чтобы передать любовь людям закона евреям, он говорит: "Я дам вам закон любви". Закон любви слова противоречат друг другу. Закон никогда не любит, любовь никогда не бывает по закону, не может быть. Любовь это свобода, закон это ограничение. Им не встретиться, их нельзя поставить рядом. Я слышал следующее: Некто проходил кладбищем и увидел роскошное мраморное надгробие. Надпись на нем гласила: "Здесь лежит великий законник и великий любовник". Немыслимо рассмеялся прохожий. Как они очутились в одной могиле, много любившие и великие судьи? Это невозможно. Иисус принес любовь и беззаконность. Этого не могли простить ему евреи его надо было казнить он растревожил целый народ он был опасен на самом деле он опасен на свете было мало таких опасных людей сказав бог есть любовь он выбил опору из-под всего бог евреев никогда не был любовью он был богом гневным и ревнивым и сметал с лица земли за всякую малость тех кто не слушал его повелений непослушных Адама и Евы он выгнал из рая любовь прощает любовь умеет прощать Любовь так любит, что не может гневаться и сердиться. Бог евреев за всякую малость сметал города за то, что и жители бесхарактерны или гомосексуальны. Он затопил целый мир. В нем вряд ли был избыток любви. Может быть, он был справедливый, но не любви обильный. И как может справедливость быть любовью? Справедливость должна быть справедлива. Любовь это совсем другое измерение. Евреи испугались. Иисус нес спонтанность. Иисус без наказанность бунт. В ужасе от такого поворота они даже не поняли, что было внутри. Если в Индии ко мне плохо относятся, это совершенно естественно. Я только и делаю, что подрываю основы. Я принес не мир, но меч, говорит Иисус. Он говорит: "Я пришел восстановить сына на отца, мужа на жену, мать на сына, брат на брата". Что он Чтонамит введу? Эти отношения Родственные узы уже не любовь, они не Нужна только любовь, говорит Иисус. Всё другое разрушает твою естественность. Люби мать, но не потому, что она твоя мать. Люби ее пусть это будет любовью, но не потому, что она твоя мать. Как можно любить женщину только потому, что она твоя мать? Как можно любить женщину только потому, что она твоя сестра? Можно исполнить свой долг, но долг это ужасно долгу, родливое слово из четырех букв. Избегайте его. Оно разрушает естественность. Оно разрушает человечность. Оно не позволяет человеку расцветать и цвести. Нет, вда, у нет дисциплины, усилия, есть только понимание. Запомните. Я повторяю. Есть только понимание. Усилие означает, что вы поняли неверно, поэтому приходится прилагать усилия. Если я говорю, любви достаточно и вы меня понимаете, какое еще нужно усилие Само понимание все изменит понимание это революция любви достаточно если вы понимаете о чем речь если вы понимаете что полевые лилии красивые если вы понимаете что такое красота а быть красивым значит быть естественным станете ли вы прилагать усилия чтобы достигнуть этой красоты как можно стать естественным через усилия чтобы быть естественным надо отбросить любое усилие вы, наверное, постараетесь, усилием отбросить усилия. Тогда вы снова попадете в ту же ловушку. Это вас не изменит. Просто посмотрите, как обстоит дело, и пусть это останется в вас. Пусть это проникнет в ваше сердце, пусть оно погрузится в самые ваши глубины. Тогда вы увидите, что само понимание факта преобразит вас. Вдруг вы увидите, что вы совсем другой человек, а прежний ушел и родился новый без всякого усилия еще кое-что. Да, это возвышенная лень. Она не верит в агрессивность, она не верит в мужской элемент. Дау женственно, пассивно, восприимчиво. Постарайтесь это понять. Есть два пути приближения к истине. Один путь агрессии, почти изнасилования. Вот почему я говорю, что наука насилует. Она агрессивна. Она завоёвывает природу. Она заставляет природу раскрыть свои секреты. Она очень груба, примитивна. Ведь насилуют только неспособные любить. Если вы любите женщину, придет ли вам мысль ее изнасиловать? Даже во сне такое не привидится. Это невозможно. Насилие возникает тогда, когда человек не умеет любить, когда любовь терпит неудачу. Наука терпит неудачу. Неудачу в том смысле, что мы не можем добиться согласия от природы. Лучше бы нам было получить ее согласие. Да, у ищет согласие с природой. Не нужно насилия. Люби, и постепенно природа откроет тебе все свои секреты. Наука пытается взять силы, вы знаете, кое-какие факты, но они уродливы, преждевременны. Они не родились естественным путем. В них льется и переливается эхо вашего насилия. Поэтому не случайно развитие науки ведет к все большему увлечению насилием. Наука насильственна. Неслучайная кульминация науки связана с атомной водородной бомбой. Они её естественные спутники. Наука это принуждение, а принуждение всегда кончается насилием. Если мы не поймем этого, наука станет орудием самоубийства всеобщего самоубийства. Рано или поздно человек, все человечество совершат самоубийство. Если так свирепо принуждать природу, она неизбежно откликнется на это. Насилие, причиненное природе, пойдет на ваши головы. Это уже происходит, оно понемногу. Так что можно не понять и не заметить. Гитлер уничтожил евреев в Германии. Он изгнал Альберта Эйнштейна потому, что тот еврей. Ему никогда не приходило в голову, что изгнание одного этого человека свело на нет все его усилия вызвало конец фашизма. Высланный из Германии Эйнштейн написал письмо Рузвельту, указав, что возможно создание атомной бомбы. Эта бомба, упавшая на Хиросиму, уничтожила и фашизм, и нацизм, и Гитлера и его мечты о тысячелетнем владычестве над землей. Теперь оглядываясь назад, все выглядит просто. Он изгнал Эйнштейна и даже представить себе не мог, что эта высылка будет его концом. Кто знает, может быть, если бы Конштейну хорошо отнеслись в Германии, Гитлер смог бы править миром. Но выгнанные из страны евреи мало чего стоил в его глазах, а этот еврей доказал, что Гитлер был неправ. Все в жизни глубоко связано, где-то укнулось, а здесь откликнулось. Никогда не насилуй природу, говорит Дао. Иначе природа обрушит это насилие на твою голову и уничтожит тебя. Уговаривайте, любите, говорит Дао, но не принуждайте свою внутреннюю природу, как и внешнюю. Наука и йога отлично подходят друг другу. Эйнштейн легко бы принял Патанджали, а Патанджали легко бы понял Эйнштейна, но не Эйнштейн и не Патанджали. Не смогли бы понять Лао-цзы, он бы показался им абсурдным, сумасшедшим. Он вносит в мир совсем другое измерение измерение женственности. Мужчина агрессивен, женщина восприимчива. Женщина это утроба восприятие. Лао-цзы говорит, что истина должна быть воспринята, а не понята. Ищи и никогда не найдешь», – говорит Лао-цзы. Жди в открытости, жди в беззащитности, и ты найдешь истина сама придет к тебе. Пригласи и жди, люби и жди. Будь в хорошо как есть, попусти. В этом смысл того, что я называю возвышенной лень». Это бездействие, но не летаргия, бездействие, но искрящееся сиянием, Ничего не делание, на пульсирующие энергии. Человек, который ничего не делает, со временем начинает пульсировать невероятной энергии. Он ни на что не теряет свою энергию, не тратит ее. Поэтому она накапливается. Он становится резервуаром, учащимся, живым, пульсирующим, струящимся. В этот великий момент через энергию приходит истина в полном бездействии. Поэтому я называю это возвышенной ленью. Активный человек теряет энергию. Активный человек разрушает, распыляет свою энергию. Человек, находящийся в бездействии, аккумулирует. Но это не летаргия. Человек в летаргии бездейственен, но и без энергии он бессилен. Несколько дней назад я говорил со штавакрой. Он такой же, как Лаудзи, он тоже ценит возвышенную лень. Он называет её аласи широмания, император лени. Но помните, бездействие плюс энергия плюс жизненность, и не нужно ни единого усилия на усилие будет потрачено столько энергии, что ваша лучезарность уменьшится. А Бог приходит, когда вы предельно жизненные, предельно лучезарные, на самой вершине, выше некуда. На этой вершине вы встречаетесь с божественным. Ваша энергия проникает к ступням Бога. Нижайшая энергия Бога смыкается с высочайшей энергией человека. Происходит соединение. Понять Дао значит просто понять Ваше подавление приносит только болезни, все ваши усилия приносят только подавление. Я слышал, у дверей музея Метрополитена каждый день перед открытием замечали странного человека. Хорошо одет, но все же похоже, что он только что выскочил из постели, нацепил на себя одежду и помчался в музей. Первым войдя в музей, он садился на диванчик, разворачивал тайме, читал час или больше и уходил. Однажды заметив, что на него поглядывает охранник, он признался ему: Вам непонятно, зачем я хожу сюда? Я стараюсь бросить курить, и мне приходится искать место, где курить воспрещается. Он помолчал немного и добавил: По воскресеньям у вас всегда закрыто. Я хожу в церковь. Если вы чего-то избегаете, что-то подавляете, уходите от какого-то факта, ваша жизнь становится уродливой, вы никогда не сможете жить своей жизнью, вам всегда будет нелегко с собой. Просто всю непростоту и запомните, то что просто, то и хорошо. Не надо никаких усилий. Я знаю, усилия весьма котируются, усилия приятно удовлетворяет я, прилагаю усилия, вы чувствуете, что делаете что-то.